Глава вторая. Человеком, сыгравшим такую роль в жизни Николая, оказался средних лет капитан в габардиновой гимнастёрке с двумя рядами орденских планок, невысокий, плотный, слегкалысеющий. Явился он как-то ясным весенним утром. Позвонил в маленький звоночек совсем недавно проведённый Николаем Я осведомился у открывшей ему дверь Ксении Петровны, учительницы русского языка, жившей в конце коридора направо, может ли он видеть ответственного съёмщика квартиры. Я ответственный съёмщик, упавшим голосом ответила Ксения Петровна. Моя фамилия Чекмень. До войны я жил в той вот комнате. Капитан указал на дверь Митяссовых. Ксения Петровна ничего не ответила. Она не знала, что в таких случаях надо отвечать. Тогда капитан поинтересовался, дома ли нынешние хозяева этой комнаты, и узнав, что нет, слегка свистнул. "Жаль. Тогда я попрошу передать им, что в 9 часов я опять приду. Мне очень хотелось бы их видеть". В дверях он на минуту задержался. А старых жильцов никого не осталось. Нет никого. Он козёрнул и ушёл. Весь день Ксения Петровна со страхом ждала наступления 9 часов. Рассказывали, что в соседнем доме, когда вселялся какой-то майор, разыгралось чуть ли не настоящее сражение. Майор явился с солдатами. Его не впустили, вызвали милицию. Но на этот раз ничего подобного не произошло. Капитан пришел ровно в девять часов, но без всяких солдат. Впустил его Николай, сразу же проводил в свою комнату. Капитан вошел, поздоровался с Шурой и, взглянув при свете на Николая, сказал, чуть-чуть прищурив глаза: "Хо-хо, дело плохо", и протянул руку: "Чекмень, капитан Чекмень". Вижу, что капитан без улыбки ответил Николай. Моя фамилия Метяссов, садитесь. Капитан сел. Демобилизованный, да? Он посмотрел своими чуть-чуть смеющимися глазами на Николая, тот до сих пор ходил в гимнастёрке и сапогах. Как видите, дело безусловно осложняется. Какой интересно. мирного устройства от воевавшегося воина, который когда-то жил в этой комнате. Боюсь, что осложняется. Капитан улыбнулся. Придётся подавать в прокуратуру. Ничего не поделаешь. Подавайте. Если есть основания, конечно, надо подавать. И помолчав, добавил точно между делом. Кстати, вас именно из этой комнаты в армию взяли. Капитан Искоса взглянул на Николая. А вы что, все законы уже знаете? Кой какие знаю. Капитан промолчал, потом встал, прошёлся по комнате. Забавно. Ей-богу, забавно. По-моему, скорее грустно. Нет, всё-таки забавно. Он подошёл к балконной двери и, наклонившись, стал рассматривать что-то рядом на обоях. Так и есть. четыре семьдесят восемь шестнадцать михеев смешно здесь когда-то телефон висел понимаете он опять подошел к столу сел и посмотрел на потолок все-таки вам надо было ремонт сделать сменить обои побелить потолок впрочем эти мужья сам займусь Николай и Шура переглянулись Шура стояла возле маленького столика вытирала тарелки изредка поглядывая встревоженным взглядом на пришельца. По всему видно было, что сочувствие он в ней не вызывал. Николаю же, как ни странно, капитан этот чем-то даже понравился. Трудно даже сказать, чем: то ли спокойствием, то ли чуть-чуть ленивой манерой говорить, а может, и просто взглядом в маленьких очень чёрных, широко расставленных глазах его где-то на дне всё время светилось не то насмешка, не то ирония Ну так как же Капитан повернулся в сторону Николая А никак будете ли вы подавать в прокуратуру или не будете дело от этого не изменится комнаты вы этой не получите Не получу Капитан приподнял брови не получите Вы в этом уверены как 2жды 2 4. Николай вынул портсигар и протянул капитану. Тот отказался. Вы где остановились? Нигде, между небом и землёй, на вокзале. Вещи есть? У каждого приехавшего из-за границы есть вещи. Тогда сделаем так. Тащите их сюда, переночуете у нас, а завтра в 9:00 утра пойдём с вами в рейс полком. И Там увидим, может что-нибудь и получится. Капитан пожевал губами, сощурился. Еволь, иду на компромисс. Прокуратура временно откладывается. На этом разговор кончился. Капитан пошёл на вокзал за вещами. Так началось знакомство Николая Метяссова с Алексеем Чекменёвым, офицером штаба инженерных войск армии. прибывшим из Австрии с направлением в округ для демобилизации.